Глава 14. Потому что это не причина. Верно. Майс, неплохо выглядишь. Заявляет Дмитрий, когда приходит на кухню. Сестра что-то жует и вообще настроена благодушно. А это значит, что вчера вечером у нас дома опять побывал Вартас. В общем-то, я уже смирилась с тем, что он проведывает сестер и иногда приносит еду. Завтра у нас снова занятия по самозащите, и надеюсь, они пройдут лучше, чем в прошлый раз. Как показывает практика, если выспаться, сегодня я вернулась из бабочки и дрыхла до обеда. Настроение становится немного лучше, и я могу адекватно взаимодействовать с окружающим миром. А еще слышать большую часть из того, что мне говорят. Так, что у нас? Я открываю шкафчик и вижу, что Вартос у нас точно был. Продуктов хватит на пару-тройку дней. Дмитрий пожимает плечами, усаживается на стул и подгибает под себя ноги. А у тебя стрелка неровная. Да? Ага. Посмотреться в мутное стекло шкафчика — задача сложная, но мне это удается. Краситься я умею еще паршивее, чем драться, но этому меня учить некому. Вчера не только Вартос приходил, кстати. Говорит Дмитрий, а я замираю вместе с хлебцами. Еще какой-то мужик из социальной службы. Просили тебе передать, что о сестрах надо заботиться лучше. Я оборачиваюсь. Дмитрий, я тебе говорила не открывать дверь посторонним. А я и не открывала. Он через дверь передал. Через дверь? Социальщик? Что? Что конкретно он сказал? Дмитрий приподняла брови. Так и сказал: О сестрах надо заботиться лучше, особенно когда живете на побережье. Есть мне больше не хочется. Равно как и выглядеть красивой. Первое, что я делаю, когда иду в ванную. Стираю проклятые стрелки, а потом еще долго оттираю краску с нижних век. Мне нельзя ехать с Кьярдом. Мне нужно вызвонить Вартеса и узнать, сможет ли он забрать девчонок на время, пока я буду в бабочке. Оставлять их здесь не вариант. Даже с ним Вартес крут, но... Глядя в истертые царапинами зеркала, я понимаю, что у меня совсем не осталось времени. Кьярд предлагал за мной заехать, но я сказала, что встретимся в центре, а до центра мне надо еще добраться. Поэтому вылетаю в спальню, хватаю тапит и пишу ему сообщение. «У меня сегодня не получится. Прости». «Да, я знаю, как это выглядит, и представляю, что он может подумать, но мне сейчас не до этого. Объясню потом. Или в Кейпдере после выходных. Может, у меня паранойя, но лучше перестраховаться» чем однажды вернуться домой и не обнаружить девчонок. Я думала, что у меня есть время, но, судя по всему, его у меня нет. Влетаю на кухню прямо с Тапитом. Мит, когда он приходил? Вечером. Около двадцати одного. Едхас-два, это паранойя. Социальщики не ходят по домам в такое время. Да что там, они вообще по домам не ходят. С той минуты, как Лэйс оформила тройное опекунство, к нам ни разу никто не заглядывал. «Пока что это просто предупреждение, но что будет дальше?» «Набираю номер Вартеса, но он не отвечает. Набираю снова. Бесполезно». «Эм...» — вскидывает брови. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Ничего!» — рявкую я, но тут же глубоко вздыхаю. Дьери выставляет все так, что она тут ни при чем. Она знает, что у меня есть вы, и я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Дмитрий приоткрывает рот ты ты это сейчас серьезно ты не хочешь пойти к политаре с чем с тем что к нам приходил представитель социальной службы и советовал мне лучше о вас заботиться швыряют тапет на стол так что он чудом остается в живых плотно сжимая губы собери вещи свои и тай пока поживете у вартеса а школа школа вот же хидрец я что нибудь придумаю Мид, просто послушай меня и просто собери вещи, хорошо?» Как ни странно, сестра больше не возражает. Поднимается тут же, разве что спрашивает. «Что мне сказать, Тай?» «Скажи, что это игра такая. Не знаю, что нам придется пожить у Вартаса пока, какое-то время и...» «Ладно, я что-нибудь придумаю». Сестра касается моей руки, а потом уходит. Я же снова набираю номер Вартаса и снова натыкаюсь на тишину. Засосала его там в разлом, что ли. Все, что мне остается, кусать губы. Ехать к нему просто так не вариант. Если его нет дома, я застряну в центре с сестрами. Приходится сделать глубокий вдох, потом глубокий выдох. Все хорошо, верно Все будет хорошо. До вечера еще уймы времени. Вартос объявится и... Зачем-то открывают чат с Кьярдом. Сообщение прочитано, ответа нет. Сейчас совершенно не время об этом думать, но я почему-то думаю о том, что совершенно по-идиотски хотела увидеть бабочку и... Ладно, будем честны, хотела увидеть его. Иначе не сидела бы сейчас как дура в платье Лейс, подхваченном булавками изнутри. У Лейс размер больше моего, но булавки, в общем-то, это неплохо маскирует, если подсобрать ткань в нужных местах. Шить я умела исключительно потому, что на новые вещи не всегда были деньги. Но шить, разумеется, было некогда. Поэтому получилось так, как получилось. В общем, надо пойти переодеться. Я стерла помаду ладонью. И тут же об этом пожалела. Она размазалась по руке густым слоем. Выругавшись, поднялась и подпрыгнула. В дверь постучали с такой силой, с какой мог бы постучать ураганный ветер. Однажды во время шторма у нас сорвало ставни с таким грохотом, от которого даже Лейс подскочила. Потом мы в темноте. На время урагана электричество на пятнадцатом вырубают. Выяснили, что случилось, но пока я думала, что к нам кто-то ломится, успела несколько раз облиться холодным потом. Сейчас, к слову, тоже. Хотя вряд ли группа поддержки Рамина работает посреди белого дня. Эта мысль меня отрезвила и заставила подойти к двери и поинтересоваться. «Кто?» «Едх в пальто!» — донеслось рычащее с крыльца. «Если ты сейчас не откроешь, Мэйс, твои двери — хидрец!» Я так офигела от подобного заявления, что даже открыла дверь. Кьярд стоит на пороге. Глаза сверкают. И в них клубится сила. Та самая, которой он вроде как лишился. Ага. На миг даже показалось, что меня просто в очередной раз бодренько развели. Но потом я вспомнила его темный взгляд. «Зачем ты здесь?» — поинтересовалась я, выходя на крыльцо для этого пришлось подтолкнуть к ярду в грудь и судя по всему он прифигел не меньше меня я кажется сказала что не смогу с тобой поехать сегодня почему потому что ответила надежно подпирая дверь спиной тебе никто не говорил что потому что это не причина потому что вполне причина когда не хочешь ничего объяснять да но ну. прежде чем я успела что то сказать меня рывком отодвинули в сторону как малька после чего распахнули двери и шагнули в дом. «Эй!» — крикнула я, врываясь следом за ним. «А?» — Кьярт обернулся. Огонь в глазах разгорался все ярче. «Ты что-то сказала?» «Я сказала, вали из моего дома!» «Только после того, как ты мне все объяснишь?» Вместо объяснения я вцепилась в его руку, дернула к выходу и тут же поняла, что сделала это зря. Освободился Кьярт легко. А я снова оказалась прижатой к двери, с той лишь разницей, что теперь меня прижимал он. Руки по обе стороны от моих настолько близко, что у меня потемнело перед глазами. Эм, я вам не мешаю? Голос Дмитрий раздался издалека. От его пальцев по коже расходился жар. Я же застыла изваянием, понимая, что не могу вдохнуть. Не мешаешь! Ступор сменился противной мелкой дружью. К ярту уже уходит. Кто? «Отпусти!» — прошипела я, вырываясь из его рук. Меня зацепило пристальным взглядом. На этом все. Я чувствовала себя как пьяная. Ноги внезапно стали слабыми. Стена потянулась ввысь. То, что я падаю, я поняла, когда он меня подхватил. «Ну, знаешь ли, девчонки, конечно, падали к моим ногам, но не настолько эпично». «Заткнись!» — пробормотала я. «Просто заткнись, ладно?» «Куда ее положить?» — поинтересовался он. Митри ткнула в сторону открытой двери. И спустя несколько широких шагов я уже обнималась с родным пледом и подушкой, вцепившись в них ледяными пальцами. То прикосновение в Эрлате, видимо, было исключением, потому что близость к Ярда выбила почву у меня из-под ног. Буквально. Но сообщать об этом ему я точно не собиралась. «Перетрудилась», — прокомментировал Кьярд приближаясь к окну и глядя на улицу. «На благо бабочки». Прежде чем я успела ему сказать, куда он может пойти, в комнату заглянула Митри. «А ты тот самый Кьярд?» «Она обо мне рассказывала?» Он приподнял брови. «Спасибо, что говорите обо мне так, будто меня здесь нет». «Нет. Я твоего папашу, отца, видела в новостях». Физиономию Кьярда в этот момент надо было видеть. Ну да, бывают в жизни огорчения и разочарования. «Что ж поделать?» «Тебе никто не говорил, что вмешиваться в разговор взрослых неприлично?» Он в два шага пересек комнату и захлопнул дверь перед носом обалдевший мид. «И не подслушивай». «Ой, да больно надо», — донеслось из коридора. «Ты издеваешься?» — спросил я, когда парень снова нарисовался передо мной. «Я тебе ясно сказала, вали!» «Видимо, из солидарности свалилась сама», — хмыкнул он и подтянул ногой стул, усаживаясь на него. «Ха-ха!» «Да, я в курсе, что у тебя проблемы с чувством юмора. Что произошло, Мэйс?» Я смотрю на него, с трудом справляясь с головокружением. Все это кажется настолько нереальным. Я имею в виду нереальным, кажется, Кьярд в своих брендовых шмотках, сидящий на стуле, который вот-вот развалится, в комнате, которую пересекает за пару-тройку шагов. Хотя то, что случилось в бабочке, было не более реальным. Только тогда он валялся на диване, а я сидела рядом, не представляя, что делать. С губ срывается смешок. Что, смешного? Ни у одной меня проблемы с чувством юмора. В данном случае я вижу проблему с логикой. А! -а, -а. Я приподнимаюсь и сажусь. Все-таки так мне гораздо привычнее и удобнее общаться, особенно с ним. Уходи. Нет, пока не скажешь, в чем дело. Он смотрит на меня, сложив руки. В глазах ни тени насмешки. Длинная прядь падает ему на лоб и на щеку. Я вдруг ловлю себя на мысли, что он выглядит стильно. Да, стильно — это то, что ему подходит. А мне подходит хидрец. В платье Лейс с размазанной по руке помадой я, наверное, просто красотка. Хорошо, — неожиданно говорю я. Скажу, если ты скажешь, зачем я тебе понадобилась. — Я уже говорил, Мейс. — Ага, говорил десять раз но до этого ты не спешил никого с ней знакомить или с ним». «С чего ты взяла?» «Может, с того, что иначе ты сейчас не говорил бы со мной?» Я складываю руки на груди, пытаясь отзеркалить его позу. Еще мне отчаянно хочется подогнуть под себя ноги. Я не привыкла ходить в платьях. Я их терпеть не могу, но... Он смотрит на меня, и я остаюсь неподвижно. «Я лишился силы», — говорит он. «Это я уже слышала». Отец вливает в меня свою, но мне нельзя приближаться к океану, пока резерв не восстановится. Что? Аэндар ранен, и ему нужна помощь. Точнее, сейчас ему просто нужен кто-то, кто покажет, что он не один. Рогаэнны умирают от тоски в одиночестве. Я моргаю, потому что пытаюсь осмыслить то, что он сказал до этого. И ищу то, что сказал после. Что значит «умирают»? То и значит. Кьярт пожимает плечами. «Умирают, когда не могут никому помочь. Умирают, когда чувствуют себя ненужными. Перестают есть, уходят на дно и все. Для него я такого не хочу, Мэйс. Он меня спас». «Он и меня спас», — говорю я. «Вот именно». Какое-то время мы молча смотрим друг другу в глаза. Я собираюсь силами. Не просто взять и вот так открыться. Особенно перед тем, кто кто, в общем-то, только что сказал мне о том, что не может приближаться к океану. Фактически о своей слабости. У меня, чтобы вытолкнуть это из себя, мне приходится глубоко вздохнуть и только потом продолжить, глядя ему в глаза, цепляясь за отражающуюся в них нестабильную. Теперь я это отчетливо вижу. Неровные вспыхи огня. Темные штрихи, которые то и дело приглушают привычный цвет. Силу. «Мне нужно спрятать сестер».